Глава третья. Наши дни. «Мам, мы что, снова переезжаем?» — тоненький голосок вывел меня из транса. «Почему ты так решил?» — послышался тяжелый вздох, и маленькое синеглазое чудо заговорила. «Ты снова сердитая». Укол совести оказался настолько сильным, что пришлось закусить щеку. Стало стыдно погладила светловолосую голову сына и притянула его к себе в объятия. Он такой взрослый, все понимает и видит, значит, пришло время поговорить. Слова давались с трудом, но я понимала, что больше скрывать нельзя. Открыла была рот, чтобы объяснить ребенку то, что терзало меня, но звонок сотового заставил замолчать. На том конце провода послышался знакомый голос, и я облегченно вздохнула. Паспорта и визы готовы. Сегодня после трех за вами заедет такси. У водителя заберете документы и деньги. Он доставит вас в аэропорт. А дальше сами. Выдох получился каким-то истерическим. Все потому, что я вот уже сутки была на взводе. Он снова объявился. Снова как снег на голову. Как гром среди ясного неба. Нехороший такой. Пугающий. Пронизывающий до костей гром. Перехватила телефон удобнее. «А как быть с квартирой? Кому передать ключи?» Голос в трубке дрогнул. «Отдай таксисту». На этом соединение прервалось. Отложила телефон и оглядела знакомое помещение. Просторная гостиная, диван и пара кресел бежевого оттенка. В окнах отражается полуденное солнышко. Довольно уютно. Жаль, что приходится снова переезжать. У Андрюши появились друзья в садике. Мне удалось найти работу по душе. Я думала, что все наконец наладилось. Но один звонок посреди ночи заставил снова достать чемодан из шкафа и начать судорожно скидывать туда шмотки. «Мамочка, ты снова сердишься?» Я перевела взгляд на сына, и сердце сжалось от любви. Какой же он еще маленький. Через три месяца ему стукнет четыре, всего четыре, «Господи, как мало прошло с того рокового дня!» «Все хорошо, милый, просто я немного задумалась». Я потрепала светлые вихры на маленькой головке. «Ты выбрал игрушки, которые хочешь с собой взять?» Андрюша опустил глаза и теснее прижался ко мне. «А мы можем никуда не уезжать?» Его слова заставили меня замереть. Крепче обняла сына, и подняла глаза вверх, чтобы сдержать предательские слезы. «А что ты хотела?» Думала, он все время будет молчать. Он взрослеет и понимает, что постоянные переезды — это ненормально. «Ну ладно, постоянными их назвать сложно. Они вынужденные раз в полгода». «Нет, любимый, нам нужно уехать, но обещаю это в последний раз», улыбнувшись, заглянула в грустные глаза. «А хочешь, по дороге купим тебе мороженого?» Маленькое лицо просияло, и я мысленно поздравила себя с верной стратегией. Клубничного? Можем и клубничного. На сборы ушло еще около часа. Убедившись, что ничего не забыли, перенесли багаж к входной двери. Такси не заставило себя ждать. Черный седан подъехал в назначенное время к назначенному месту. Сев на заднее, притянула на колени сына и начала мысленно отсчитывать минуты. Вот еще один город остался позади. Еще одна жизнь закончилась, толком не начавшись. Что нас ждет дальше? Быть может, за границей он не сможет до нас добраться? Верилось в это с трудом. Но надежда умирает последней, правда? Мамочка, ты обещала мороженого. Тихий голосок заставил вынырнуть из тяжелых мыслей. Да, маленький, конечно, перехватила в зеркале заднего вида взгляд таксиста. «Вы не могли бы остановить у ларька с мороженым?» Водитель замялся. Он был прекрасно осведомлен о щекотливости ситуации. «Нежелательно светиться вам сейчас». Но я прервала его речь своим жалобным. «Пожалуйста». Послышался тяжелый вздох, и машина замедлила ход. «Вон, за тем зданием продают мороженое. Только недолго. Купите и сразу возвращайтесь». Благодарно улыбнулась таксисту, и, выйдя из машины, подцепила крошечную ладошку сына. Он выглядел таким несчастным, что мне захотелось сжать его в объятиях и не отпускать. Но времени было мало, поэтому смогла лишь опуститься рядом с ним на колени и попытаться взбодрить малыша. «А клубничное в шоколаде или без?» – заметила искру улыбки в синих глазах и продолжила. «А может, с джемом?» Лицо ребёнка просветлело, и я, исцеловав его щёчки, поднялась и повела его в сторону ларька. Но хорошего настроения Андрюши хватило ненадолго. Уже через несколько метров он снова повесил голову. Остановилась и присела около сына, заглядывая в грустное лицо. «Эй, герой, в чём дело?» Малыш всклипнул и прошёлся под носом тыльной стороной ладони. «За нами что? Гонятся плохие люди?» и тут мне самой пришлось всхлипнуть и притянуть ребенка в объятия. Господи, неужели он так быстро вырос? Стараясь сделать голос как можно более беззаботным, заговорила, оглядываясь по сторонам. Один очень нехороший человек хочет забрать нас с тобой, но мы ему не дадим, правда? Андрюша отважно кивнул, чем вызвал мою непроизвольную улыбку. Сердце снова сжалось от любви. Господи, как он похож на отца. Поэтому предлагаю скорее купить мороженое и отправляться в путешествие. Второй кивок, и мне удалось таки стереть с маленького лица гримасу грусти. Расстояние в пару шагов преодолели очень быстро. Сынок встрепенулся и принялся выбирать лакомство. Кто-то дернул меня за плечо, я, вздрогнув, обернулась. Женщина средних лет затараторила. Ты тыча мне в лицо картой города. «Вы не подскажете, как пройти к памятнику Ленина? Мы с мужем договорились встретиться там, но я не могу понять, как туда пройти». Я оглянулась и, убедившись, что сынок по-прежнему рассматривает стенд с мороженым, попыталась на пальцах объяснить женщине дорогу. Она то и дело кивала, сверяясь с картой. «То есть он сейчас от нас наискосок, через два квартала?» Я кивнула, и собеседница широко улыбнулась, Протягивая мне шоколадку. «Спасибо вам большое, а! Что б я делала без вас?» Распрощавшись с туристкой, обернулась к ларьку и замерла. «Андрей?» Голос растворился в шуме улицы. Сердце забилось, как бешеное, но я постаралась не паниковать раньше времени. «Андрюш, любимый, ты где?» Обошла ларек вокруг. «Да что там обошла? Оббежала!» и, кажется, паника подступила к горлу, стала даже подташнивать от страха. «Андрей!» — мимо проходил какой-то мужчина, дернула его за плечо, за заторотурив о невысоком мальчике, но собеседник лишь отрицательно мотнул головой и пошел дальше. А я закусила губу и принялась озираться по сторонам и выкрикивать самое любимое имя на свете. Имя сына, которого только что похитили. У меня из-под носа.